Глава 7, часть 6. Теперь обратим нашу обостренную пролетарскую бдительность на факты вопиющего нарушения законности. Пока существовал Советский Союз, материалы стратегической игры были закрыты грифом «Совершенно секретно». Поэтому все участники той игры унесли с собой ее тайны в иной мир. В мемуарах других участников глухо говорится «Да, была такая игра, мы готовились к отражению агрессии, но подробности о том». Как именно готовились? Не ищите. А Жуков выболтал замысел игры и ее ход. Тем самым он совершал преступление. Константин Симонов слушал, записывал, публиковал рассказы Жукова. В разглашении военной тайны он виноват в такой же степени, что и Жуков. В момент, когда Жуков и Симонов творили свое черное дело, действовал Уголовный кодекс 1961 года. Для подобных деяний в нем содержался специальный раздел – особо опасные государственные преступления, раздел открывался статьей 64. Измена Родине. Среди прочих преступлений, которые квалифицировались как измена Родине, было и такое – разглашение государственной тайны. Если бы материалы стратегической игры были просто секретными, то Жукову и Симонову следовало впаять по 15 лет тюремного заключения с лишением всех званий и наград, С конфискацией трудовых сбережений, золотых звезд и орденов Ленинской и Сталинской премий, дворцов, дач, квартир, катеров, яхт, бассейнов, оранжерей, конюшен и псарен, гаражей с набором машин, картинных галерей, коллекций бриллиантов и прочего. Однако речь шла не о секретных сведениях, а о совершенно секретных. Поэтому суд должен был отмерить обоим изменникам, и Жукову, и Симонову, наказание по высшей мере. Нашим вождям надо было делать одно из двух. Или материалы стратегической игры рассекретить, и пусть тогда Жуков и Симонов болтают сколько им угодно. Или материалы игры считать совершенно секретными, но тогда предателям Жукову и Симонову заткнуть болтливые рты расстрелом. Удивительное у нас правосудие. На глазах всей страны, на глазах правительства и генерального прокурора изменники родины Жуков и Симонов творили преступления, но их никто не останавливал. Понятное дело, такая страна не могла выжить. Она рухнула, ибо при таких порядках устоять не могла. Кто же позволил Жукову и Симонову выдавать государственные секреты Советского Союза? И зачем?